Пассажиры 20 тысячетонного черного с белым теплохода Шалимар крепко спали, когда он покинул Кейптаун. Сандра, Леа и Чезаре стояли у поручней ежесть от предутреннего ветра и не отрываясь смотрели на амфитеатр города, в котором пришлось пережить так много за короткий срок. Вы не сетуете, Сандра, что мы потащили вас с собой навстречу неизвестности? О, нет. Я благодарна вам и ни о чем не жалею, поверьте. Мне хорошо с вами, так хорошо, потому что я всегда чувствую за спиной дружескую готовность к помощи. Спасибо. Я очень много думала в нашем долгом путешествии. Теперь я знаю, насколько мы все одиноки в жизни надо быть друзьями, надо всегда чувствовать вокруг себя дружеское участие, уверенность в помощи, ежедневную духовную связь, общение, деловую поддержку. Даже если захочется уединиться, тогда появляется большая внутренняя сила, смелость, сознание своего единства с хорошими людьми. И думается, Почему бы людям не создавать дружеских союзов взаимопомощи, верных, стойких и добрых? Вроде древнего рыцарства, что ли, не знаю, ну как уж назвать. Отличная мысль, Сандра. Пока составим втроем наш рыцарский орден. И включимся до дядю Калигария. И лейтенанта Андре, когда он вернется. и все. Кейптаун исчез за береговым выступом. Ой, пора в каюту. Ветер уже совсем не тот, с каким мы пришли сюда на Аквиле. И мы не те. После всего мы стали серьезнее и суровей, и может быть лучше.